Глава 16. Когда она открыла глаза, первым звуком, который она услышала, стал писк. Монотонный писк какого-то прибора. В помещении горел только тусклый ночник, который отбрасывал мягкий свет на потолок. Саша повернула голову и увидела в кресле спящего Малышева. На лице у него было несколько небольших повязок и пластырей. Правая рука Лежащая на подлокотнике кресла была перебинтована до локтя. Интересно, это рай или ад? подумала Саша и ещё раз оглядела комнату взглядом. Попытавшись привстать на больничных подушках, она испытала сильное головокружение и обнаружила, что при соединена капельница и парии ещё каких-то приборов. Малышев. Андрей, тихо позвала Саша. Малышев открыл глаза и резко выпрямился в кресле. Уставился на Сашу непонимающим с просонней взглядом. Но уже через секунду он с облегчением улыбнулся. «Пришла в себя! Наконец-то! Ты помнишь, кто ты и как тебя зовут?» «Малышев, конечно, я помню. Я же называю тебя по фамилии». «Точно!» – обрадовался он. «Ты лежи, тебе вставать пока нельзя, а я за доктором». Он сказал сразу его позвать, когда ты придешь в себя. «Подожди, Андрей, что случилось? Вы его взяли?» «Взяли, не волнуйся. Доктор сказал с тобой не разговаривать и не волновать тебя. Сначала нужно, чтобы он тебя осмотрел. Я сейчас вернусь». Саша снова опустилась на подушке. Что же всё-таки произошло? Она ровным счётом ничего не помнила, ни как попала в больницу, ни того, что произошло у Игната в доме. Как ей удалось вырваться? Она помнила только, как потеряла сознание, привязанная к столу в подвале. После этого в мозгу была совершенная пустота. В палату вошёл пожилой врач в очках и с аккуратными седыми усиками над губой. Добрый день, Александра. Очень рад, что вы очнулись. Давайте-ка я проведу осмотр, а потом приглашу вашего коллегу, и вы ответите на несколько вопросов. Хорошо. А что со мной? Вы потеряли много крови. Пришлось делать переливание. Пока вы были без сознания, органы не получали достаточно кровоснабжения, включая мозг. Поэтому нам очень важно знать, восстановились ли все функции. И даже если сразу вам трудно будет что-то вспомнить или сделать, не пугайтесь. Вам понадобится время для восстановления. Врач начал осмотр. Посветил ей в глаза, заставил поднять по очереди обе руки, пошевелить пальцами ног, назвать полное имя и дату рождения, имена родителей и дни рождения. Он ещё долго слушал, стукал, проверял пульс и сердцебиение. Потом удовлетворённо кивнул головой, дал указания медсестре пришедшей в палату завтраком и попросил Сашу быть очень аккуратной и не вставать без посторонней помощи. И наконец позволил малышу снова вернуться в палату, попросив не разговаривать дольше получаса. После Саше обязательно нужно будет отдыхать. Когда за врачом закрылась дверь, и они наконец остались одни, Андрей снова сел в кресло рядом с Сашиной кроватью. Он пил кофе, который ей пока был запрещен. «Не волнуйся, он такой же гадкий, как и наш в участке», скорчил в мину Андрей. «Расскажи же мне, что произошло?» Саша не могла больше находиться в неведении. «Я совершенно ничего не помню. Помню, как начала терять сознание, а после этого полный провал». «Пустота!» «Ну, это вполне объяснимо. Трудно что-то помнить, когда ты все время находишься без сознания». «Сколько я пробыла без сознания?» «Всю ночь. Пока сюда добрались, пока вскоре делали первое переливание. Потом здесь четыре часа в реанимации. Вот проснулась. Сейчас». Андрей посмотрел на наручные часы. «Шесть сорок пять утра». «А как?» Кто меня нашёл? Давай всё по порядку. Помнишь, у тебя вчера был выходной, полдня. А я поехал по Женькиным друзьям, знакомым узнавать информацию. Поговорился с ассистентами, с Гришей и Максом. Ничего нового или необычного. Потом поехал по хобби. Заехал в покер-клуб. Он там каждую пятницу играл. Поговорил с игроками, с персоналом. А потом на стене у директора увидел среди фотографий Женю вместе с нашим телевизионным другом. Они, оказывается, были хорошо знакомы. Часто вместе играли в покер. Я начал искать инфу по Игнату, чтобы с ним связаться и пригласить для беседы. Подумал, что именно Женя был его секретным информатором. Но когда копнул, Оказалось, что документы по гражданину Смолину Игнату существуют только с 2015-го. А что он делал до этого? Откуда взялся? Пустота. Ничего. Я начал искать. Потом съездил в фитнес-клуб, куда он ходит. Нелегально снял отпечатки с его шкафчика и прогнал по базе. И выяснилось, что наша телезвезда состоит на учете в психиатрической клинике. только под другой фамилией Иващенко. Это уже после, для псевдонима он взял бабушкину. Я почитал всю его историю, запросил копию медицинского заключения, нашёл все сведения о семье в мертях. Узнал, что у него нет никакого богатого папы в Москве. Узнал, что он работал в скорой, а потом у него начались галлюцинации, и его упекли на 6 месяцев в дурдом. Вот поэтому я тебе и звонил. Хотел все это рассказать. Но ты была занята. Андрей умолк на минуту и опустил глаза. «Малышев, ты не то подумал!» Запротестовала Саша. «У нас было первое свидание. У меня с ним ничего не было». «Ты не обязана передо мной оправдываться». «Но я хочу. Ничего не было, ясно?» «Конечно». Саша на миг показала, что лицо Андрея просветлело. «Рассказывай дальше!» – потребовала она. «Ты только успокойся, тебе нельзя волноваться. На!» Он положил перед ней пачку гематогена. «Тебе сейчас полезно». «Спасибо». Саша решила промолчать о том, что ненавидит гематоген с детства. «Короче, я решил навестить телеведущего лично. Приехал, в доме свет не горит». Хотела уехать и вернуться утром, но мой маячок показывал, что Локи в доме. Это было очень странно. Я не видел ни твоей машины, ни его самого. Тогда я решил на всякий случай обойти вокруг дома. Что-то меня тревожило, что-то было не так. И вся эта его история, все эти новые всплывшие факты. Я обошёл вокруг дома и увидел свет в подвале. Заглянул в окно, а там ты. на столе примотанная. Я побежал к двери, но она железная. Я бы её в жизни не выбил. Поэтому пришлось разбить окно на первом этаже и влезть через окно. В тому моменту, как я спустился в подвал, он уже ушёл через заднюю дверь, там, где у него недостроенная часть дома. Но ты была без сознания, поэтому я вызвал скорую и подкрепление. Пытался привести тебя в чувство, но не мог. Иглу вытащил, кровь остановил, отвязал тебя от стола. Тут и скорая подоспела. А Игнатова взяли через час. Собака вышла на его след. Он пытался уплыть на своей яхте, но в спешке напоролся на прибрежные камни. Вчера был отлив. Собака встряпнула Саша. А где Локи? Спокойно. Я отправил к тебе домой курсанта Лёню. Он покормит и погуляет с ним, а потом я им займусь, пока тебя не выпишут. Спасибо. У Саши на глаза навернулись слёзы. Ты столько для меня сделал? Ты ты же мне жизнь спас. Спасибо, Андрей. Мы же напарники, верно? Подмигнул ей Малышев. Потом порывисто встал с кресла и взял Сашу за руку. Я за тебя и в огонь и в воду, поняла? Саша в ответ только изумлённо кивнула и шмыгнула носом. Ты уже знаешь про Женю, что он с ним сделал? Саша почувствовала, как от одной мысли об этом горлу подступает тошнота. Маша вповесил голову. Тебе сейчас нельзя унывать, Саш. Мы ищем тело. Игнат сейчас в недменяемом состоянии, психиатрическом, под охраной. Мы пока не можем его допросить, но я и без того догадался, что он подставил Женьку. Он признался мне в его убийстве, когда я там лежала на столе, но не сказал, куда я дел тело и машину. Не могу поверить, что мы так его подвели. Поверили, что он был убийцей. Андрей старался не смотреть Саше в глаза, но она видела, как подавлен он был смертью товарища. Таким уликами, которые нам любезно предоставил Игнат, сложно было не поверить в то, что он и убийца. Вы выяснили, кто был его информатором. У Игната подозревают расщепление личности. Врачи думают, что когда он журналист, он не подозревает о существовании другого. Думают, что в его голове всплывали какие-то образы, может, мысли. Его мозг перевел это в факт, будто кто-то звонит и информирует его. Но слышать голоса и видеть несуществующих персонажей – очень распространенный симптом шизофрении. Поэтому его больной мозг создал дополнительный персонаж, который якобы информировал Игната о преступлениях. Врач подозревает, что вторая личность, долго дремавшая в Игнате, Скорее всего, проявилась во время травмы детства, когда он стал свидетелем смерти сестры. Этот более сильный и жестокий Игнат выходил на сцену в случае опасности и когда требовалась защита. Но с годами шизофрения начала прогрессировать, и жестокость второй личности вышла из-под контроля. Пока что он в буйной стадии, но они дают ему лекарства. Не уверен, что мы сможем его нормально допросить в ближайшее время. Саша прикрыла глаза. Господи, ну почему всё это случается с нормальными на первый взгляд людьми? Почему наш мозг способен полностью разрушить нашу личность и нашу жизнь? Душевная болезнь, словно вирус, разрастается в тебе, а ты ничего не замечаешь. В дверь постучала медсестра. Вам пора, обратилась она к Андрею. Ей нужно отдыхать. то кивнул, выпустил Сашин руку и быстро зашагал к двери. Вам сегодня тоже отдыхать, никакой работы. И диета, помните? Медсестра Стенавила его в дверях. Да, да, конечно. Малашев оглянулся на Сашу из дверного проёма и бросив: "Я ещё вечером зайду". И сейчас в коридоре. Повезло тебе с ним, милая. Мисс сестра поставила Саше градусник и достала манометр, чтобы измерить давление. Он ведь тебе жизнь спас, кровь свою отдал. Как кровь? Не поняла Саша. В скорой, тебя пока везли, переливание делали напрямую. От него у вас группа крови одна, он донор. Как офицер полиции, все обследования только пару месяцев назад проходил. Помнил все данные. Она вытащила градусник и, посмотрев на результат, довольно кивнула. Температуры нет. Давление растёт потихоньку. Если так пойдёт, через недельку мы тебя и выпишем уже. Миссёстра ласково улыбнулась Саше и оставила её отдыхать. А Савельева всё думала о том, что ей действительно очень повезло с напарником. Саша не заметила, как её сморил сон. Веки сами отяжелели, и перед тем как уснуть, Она ещё раз посмотрела на кресло, где только что сидел Малышев. Закрыла глаза и отдалась во власть Морфея.